Танислав Лем, Солярис. Перевод с польского, Ленинград, Лениздат. 1981 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Прибытие. В 19.00 бортового времени я спустился по металлическим ступенькам в капсулу. В ней было ровно столько места, чтобы поднять локти. Я вставил на конечник шлангов штуцер, выступающий из стены, скафандр раздулся. Я уже не мог сделать ни малейшего движения. Я стоял, вернее, висел в воздушном ложе, составляя единое целое с металлической скорлупой. Подняв глаза, я увидел сквозь выпклое стекло стены и колодцы и выше лицо, склонившегося над ним, моддарда. Потом лицо исчезло и стало темно. Это наверху закрыли тяжелый предохранительный конус. Послышался восьмикратно повторенный свист электромоторов, которые дотягивали болты. Потом писк воздуха в амортизаторах. Глаза привыкали к темноте. Я уже различал зеленоватый контур универсального указателя. — Готов, Кельвин? — раздалось в наушниках. — Готов, Моддарт? — ответил я. — Не беспокойся ни о чем. Станция тебя примет, — сказал он. — Счастливого пути! Ответить я не успел. Что-то вверху заскрежетало, и капсула вздрогнула. Инстинктивно я напряг мышцы, но больше ничего не случилось. «Когда старт?» — спросил я, и услышал шум, будто зернышки мельчайшего песка сыпались в мембрану. «Уже летишь, Кельвин, будь здоров!» — загудел прямо в ухо голос Моддарда. Прежде чем я как следует это осознал, прямо против моего лица открылась широкая щель, и через нее я увидел звезды. Напрасно я пытался отыскать Альфу в водолеях, который улетал Прометей. Эта область галактики была мне совершенно неизвестна. В узком окошке мелькала искрящаяся пыль, я понял, что нахожусь в верхних слоях атмосферы, неподвижной, обложенной пневматическими подушками. Я мог смотреть только перед собой. Я летел и летел, совершенно этого не ощущая. Только жар заливал меня неспешными, коварными волнами. Смотровое окно наполнил красный свет. Я слышал тяжелые удары собственного пульса. Лицо горело, шею щекотало прохладные струя воздуха из кондиционера. Я пожалел, что мне не удалось увидеть Прометей, когда автоматы открыли смотровое окно, он, наверное, был уже за пределами видимости. Капсулу тряхнуло раз, другой, потом ее корпус начал вибрировать. Эта нестерпимая дрожь пробила все изолирующие оболочки, воздушные подушки и проникла в глубину моего тела. Зеленоватый контур указателя размазался, я не ощущал страха. Не для того же я летел в такую даль, чтобы погибнуть у самой цели. — Станция Солярис! — произнес я. — Станция Солярис! Станция Солярис! Сделайте что-нибудь! Кажется, я теряю стабилизацию. — Станция Солярис! Я Кельвин! Прием! Я прозевал важный момент появления планеты. Она распростерлась, огромная, плоская. По размеру полос на ее поверхности я определил, что нахожусь еще далеко, а точнее высоко, потому что миновал уже ту невидимую границу, после которой расстояние до небесного тела становится высотой. Я падал и чувствовал это теперь, даже закрыв глаза. Подождав несколько секунд, я повторил вызов и снова не получил ответа. В наушниках залпами повторялся треск атмосферных разрядов. Их сопровождал шум, глубокий и низкий. Казалось, это был голос самой планеты. Оранжевое небо в смотровом окне затянуло пеленой, стекло потемнело. Я инстинктивно сжался, насколько позволили пневматические бандажи, но в следующую секунду понял, что это тучи, а не лавины, неслись вверх. я продолжал планировать. Меня то ослепляло солнце, то накрывало тень. Капсула вращалась вокруг вертикальной оси и огромный как будто распухший солнечный диск равномерно проплывал мимо моего лица, появляясь слева и уходя в правую сторону. Внезапно сквозь шумы и треск прямо в ухо мне ворвался далекий голос. — Станция Солярис Кельвину! Станция Солярис Кельвину! Все в порядке, вы под контролем станции! Станция Солярис Кельвину! Приготовиться к посадке в момент ноль! Внимание, начинаю! «Двести пятьдесят, двести сорок девять, двести сорок восемь!» Слова падали, как горошины, четко отделяясь друг от друга. Похоже, что говорил автомат. Странно. Обычно, когда прибывает кто-нибудь новый, да еще прямо с земли, все, кто может, бегут на посадочную площадку. Однако времени для размышлений не было. Огромное кольцо очерченной вокруг меня солнцем, вдруг встала на дыбы вместе с равниной, летящей мне навстречу. Потом капсула накренилась в другую сторону, и я болтался, как груз огромного маятника. На встающей стеной поверхности планеты, истеченной грязно-лиловыми и бурыми полосами, я увидел борясь с главокружением бело-зеленые шахматные квадратики, опознавательный знак станции, Тут же от верха капсулы с треском оторвался длинное шейни кольцевого парашюта и громко зашелестел. В этом звуке было что-то невразимо земное, первый после стольких месяцев шум настоящего ветра. Дальнейшее происходило очень быстро. До сих пор я только знал, что падаю. Теперь я это увидел. Бело-зеленое шахматное поле стремительно росло. Уже было видно что оно нарисовано на удлиненном китообразном серебристо-блестящем корпусе с выступающими по бокам иглами радарных антенн и средами темных оконных проемов, что этот металлический гигант не лежит на поверхности планеты, а висит над ней, волоча по чернильно-черному фону свою тень, эллиптическое пятно еще более глубокой черноты. Одновременно, Я заметил подернутые фиолетовой дымкой лениво перекатывающиеся волны океана. Затем тучи ушли высоко вверх, охваченные по краям ослепительным пурпуром, небо между ними было далекое и плоское, буро-оранжевое. В смотровом окне заискрился ртутным блеском волнующийся до самого дымного горизонта океан. Тросы и кольца парашюта мгновенно отделились и полетели над волнами, уносимые ветром, а капсула начала мягко раскачиваться особыми свободными движениями, как это обычно бывает в искусственном силовом поле, и рухнула вниз. Последнее, что я увидел, были огромные решетчатые катапульты и два возносящихся, наверное, на высоту нескольких этажей, ажурные зеркала радиотелескопов. Что-то остановило капсулу. Раздался пронзительный скрежет стали, упруго ударившийся сталь, что-то открылось подо мной. И С протяжным пыхтящим вздохом металлическая скорлупа, в которой я торчал, выпрямившись, Закончила свое 180-километровое путешествие. станции Солярис, ноль-ноль, посадка окончена, конец!» — услышал я мертвый голос контрольного автомата. Обеими руками я чувствовал неопределенное давление на грудь, а внутренности ощущались как неприятный груз. Я взялся за рукоятки и выключил контакты. Появилась зеленая надпись «Земля», стенки капсулы разошлись, пневматическое ложе легонько подтолкнула меня в спину, и, чтобы не упасть, я вынужден был сделать шаг вперед. С тихим шипением, похожим на разочарованный вздох, воздух покинул оболочку скафандра, я был свободен. Я стоял на дне огромной серебристой воронки. По стенам спускались пучки цветных труб и исчезали в круглых колодцах. Вентиляционные шахты урчали, втягивая остатки ядовитой атмосферы планеты, которая вторглась сюда во время посадки. Пустая, как лопнувший кокон сигара капсулы, стояла на дне врезанной в стальной холм чаши. Ее наружная обшивка обгорела и стала грязновато-коричневой. Я сделал несколько шагов по отлогому спуску. Дальше металл был покрыт слоем широковатого пластика. В тех местах, где обычно проходили тележки подъемников, ракет-пластик вытерся, и сквозь него поступала голая сталь. Компрессоры вентиляторов умолкли. Стало совсем тихо. Я осмотрелся немного беспомощно, ожидая появления какого-нибудь человека, но никто не появлялся. Только неоновая стрелка показывала на бесшумно движущийся ленточный транспортер. Я встал на него. Свод зала изящной параболой падал вниз, переходя в трубу коридора. В его нишах громоздились груды баллонов для сжатых газов, контейнеров, кольцевых парашютов, ящиков. Все было свалено в беспорядке, как попало. Это меня удивило. Транспортер кончился у округлого расширения коридора. Здесь господствовал еще больше беспорядок. Из под груды жестяных банок растекалась служа маслянистые жидкости. Неприятный резкий запах наполнял воздух. В разные стороны шли следы ботинок, четко отпечатавшиеся в этой жидкости. Между жестянками, как бы выметенные из комнат, валялись и белые телеграфные ленты, обрывки бумаги и мусор. И снова загорелся зеленый указатель, направляя меня к средней двери. За ней был коридор. Такой узкий, что в нем вряд ли смогли бы разойтись два человека. Свет падал из выходящих в небо окон с чечевицеобразными стеклами. Еще одна дверь, выкрашенная в белые и зеленые квадратики, она была приотворена. Я вошел внутрь. В полукруглой комнате было одно большое панорамное окно. В нем горело затянутое дымкой небо, внизу безмолвно перекатывались бурые холмы волн, в стенах виднелось много открытых шкафчиков. Их заполняли инструменты, книги, склянки с засохшим осадком, запаленные термосы. На грязном полу стояло пять или шесть механических подвижных столиков, между ними несколько сплюснутых надувных кресел, из них был выпущен воздух, только одно было надуто. В нем сидел маленький, изнуренный человек с лицом обожженным солнцем. Кожа клочьями слезала у него с носа и щек. Я понял, кто это. Снаут, заместитель Гибаряна, кибернетик. В свое время он напечатал несколько совершенно оригинальных статей в соляристическом альманахе. Раньше мы не встречались. На нем была рубашка сетка. Сквозь ячейки, которые торчали седые волоски, росшие на плоской груди, и когда-то белые, запачканные на коленях и сожженные реактивами полотняные штаны с многочисленными карманами. В руке он держал пластмассовую грушу, из каких пьют на космических кораблях, лишенных искусственной гравитации. Он смотрел на меня, словно парализованный ослепительным светом. Груша выпала из его ослабевших пальцев и запрыгала по полу, как мячик. Из нее вылилось немного прозрачной жидкости. Постепенно вся кровь отхлынула от его лица. Я был слишком поражен, чтобы что-нибудь сказать, и эта немая сцена продолжалась до тех пор, пока мне каким-то непонятным образом не передался его страх. Я сделал шаг. Он скорчился в кресле. «Снаут», — прошептал я. Он вздрогнул, как будто его ударили. Глядя на меня с неописуемым отвращением... Снаут прокрепел в ответ. — Не знаю тебя, не знаю тебя. Чего ты хочешь? Но разлитая жидкость быстро испарялась. Я почувствовал запах алкоголя. Он пил. Был пьян, но почему он так боялся? Я все стоял посреди кабины. Ноги у меня обмякли, а уши были как будто заткнуты ватой. Пол под ногами я воспринимал, как что-то не совсем надежное. За выгнутым стеклом окна мерно колыхался океан. Снаут не спускал с меня, налитых кровью глаз. Страх уходил с его лица, но невыразимое отвращение не исчезало. — Что с тобой? — спросил я его в полголоса. — Ты болен? Заботишься? — сказал он тихо. — Ага, будешь заботиться, да, но почему обо мне? Я тебя не знаю. — Где гибарян? — спросил я. На секунду у снаута перехватило дыхание. Его глаза снова стали стеклянными, в них вспыхнула какая-то искра и тотчас угасла. Ги — Ги-гиба! — пролепетал он. — Нет! Он затрясся в беззвучном идиотском смехе и затих. — Ты пришел к Гибаряну? Это было сказано почти спокойно. — Гибаряну? Что ты хочешь с ним сделать? Он смотрел на меня так, как будто я перестал быть для него опасным. В его словах. А еще больше в тоне было что-то ненавидящее, оскорбительное. — Где он? Он остолбенел. — Ты не знаешь. Он пьян, — подумал я. — Ясно, как день пьян. Меня охватил растущий гнев. Мне, конечно, нужно было уйти. На мое терпение лопнуло. — Приди в себя! — прикрикнул я. — Откуда я могу это знать, если только что прилетел? Что с тобой, Снаут? У него отвалилась челюсть. Он снова на мгновение задохнулся. Быстрый блеск появился в его глазах. Трясущимися руками он вцепился в ручки кресла и с трудом, так что вздрещали суставы, встал. — Что? — сказал он трезвее на глазах. — Прилетел? — Откуда прилетел? — С земли, — ответил я зло. — Может, ты слышал о ней? — Похоже, что нет. — Зе... Великое небо! Так ты Кельвин? — Да, что ты так смотришь? Что в этом удивительного? — Ничего, — ответил он, быстро моргая глазами. — Ничего, — он потер лоб. — Извини меня, Кельвин. Это так, знаешь, просто от внезапности не ожидал. — Как это не ожидал? Ведь вы получили сообщение несколько месяцев назад, а Моддар традировал еще раз сегодня с борта Прометея. — Да, да, конечно. Только видишь ли, здесь у нас некоторый беспорядок вижу, — сказал я сухо. — Трудно этого не видеть. — Снаут обошел вокруг меня осматриваемый мой скафандр, самый обычный скафандр с упряжью проводов и кабелей на груди. Несколько раз откашлялся, потрогал свой костистый нос. — Может, хочешь принять ванну? Это тебя освежит. Голубые двери на противоположной стороне. — Спасибо. Я знаю планировку станции. — Может, ты голоден? — Нет. — Где Гибарян? Он подошел к окну, будто не слышал моего вопроса. Со спины он выглядел значительно старше, коротко остриженные волосы были седыми, шея, сожженная солнцем, истечена морщинами, глубокими, как шрамы. За окном поблескивали огромные хребты волн, поднимающихся и опадающих так медленно, как будто океан застывал. Если смотреть туда, создавалось впечатление, что станция движется немного боком, как бы соскальзывая с невидимого основания. Потом она возвращалась в нормальное положение и снова, лениво наклоняясь, ползла в другую сторону. Но это, очевидно, был обман зрения. Хлопья слизистой пены цвета крови собирались в провалах между волнами. Через мгновение я почувствовал тошноту. — Слушай. Неожиданно начал Снаут. — Пока только я. Он обернулся, нервно потер руки. — Тебе придется довольствоваться моим обществом. Пока. — Называй меня Харек. Я тебе знаком только по фото, но это неважно, меня все так называют. Боюсь, что тут ничего не поделаешь. — Где Гибарян? — упрямо спросил я опять. Он заморгал. — Мне очень жаль, что я тебя так принял. Это не только моя вина. Совсем забыл тут. Столько произошло, знаешь. Да брось ты, все в порядке, — ответил я. — Оставь это. — Так что же все-таки с Гибаряном? Его нет на станции? Он куда-нибудь улетел? — Нет, — ответил Снаут, глядя в угол, заставленный катушками кабеля. — Он никуда не улетел. И не улетит, потому что он... — Что? — спросил я. У меня снова как будто заложило уши, и я стал хуже слышать. — Что ты хочешь сказать? Где он? — Ты уже знаешь, — сказал Снаут совершенно другим тоном. Он холодно смотрел мне в глаза. По коже у меня пробежали мурашки. Может быть, Снаут и был пьян, но он знал, что говорит. Но ведь не произошло же, произошло. Несчастный случай. Он кивнул. Он не только поддакивал, но одновременно изучал мою реакцию. Тогда? Сегодня утром. Удивительное дело, я не ощутил потрясения. Весь этот обмен односложными вопросами и ответами Успокоил меня, пожалуй, своей деловитостью. Мне казалось, что я уже понимаю поведение Снаута. Как это было? Устраивайся, разбери вещи и возвращайся сюда, ну, скажем, через час. Мгновение я колебался. Хорошо, обожди, — сказал Снаут, когда я повернулся к дверям. Он смотрел на меня как-то по-особенному. Видно было, что он никак не может выдавить из себя то, что хочет сказать. Нас было трое, и теперь с тобой снова трое. Ты знаешь Сарториуса? Так же, как тебя, по фотографии. Он в лаборатории наверху. И не думаю, чтобы он вышел оттуда до ночи, но, во всяком случае, ты его узнаешь. Если увидишь кого-нибудь другого, понимаешь, не меня и не Сарториуса, понимаешь, то, то что... Мне казалось, что все это происходит во сне. На фоне черных волн, кроваво поблескивающих под низким солнцем, он сидел в кресле с опущенной головой и смотрел в угол на катушку смотанного кабеля. — То не делай ничего. — Кого я могу увидеть? — Привидение, что ли? — взорвался я. — Понимаю. — Думаешь, я зашел с ума? — Еще нет не могу тебе сказать по-другому пока. В конце концов, может быть, и ничего не случится. Во всяком случае, помни, я тебя предостерегаю. — чего О чем ты говоришь? Владей собой. Он упрямо твердил свое. — Поступай так, как будто... Будь готов ко всему. Это невозможно, но я... — Просто хочу тебе сказать, ты попробуй, это единственный выход, другого я не знаю. — Но что я увижу? — я, наверное, крикнул это. Мне хотелось схватить снаута за плечи и встряхнуть его как следует, чтобы он не сидел вот так, уставившись в угол, с несчастным, обожженным солнцем, лицом, мучительно выдавливая из себя по одному слову. Я едва сдержался. — Не знаю. — В некотором смысле это зависит от тебя. — Галлюцинации? Нет, это реально. Не нападай. Помни, что ты говоришь. Я не узнавал своего голоса. Мы не на земле. Политерия? Но ведь это совершенно не похоже на людей. Я не знал, как вырвать его из этого состояния отрешенности. Он по-прежнему глядел куда-то в пустоту и, казалось, в ней вычитывал бессмыслецу леденящую кровь. Именно от того это так страшно, сказал он тихо. Помни, будь начеку. Что случилось с гибаряном? Он не отвечал. Что делает Артоюс? Приходи через час. Я отвернулся и вышел. Отворяя двери, взглянул на оснаута еще раз. Он сидел, согнувшись, закрыв лицо руками. Только теперь я увидел, что костяшки пальцев у него покрыты засохшей кровью.